Глава 10. Змея, ты в первый раз простишь укус. Шекспир, венецианский купец. Маркиза, встревоженная недомолвками, странными намеками и всем поведением сына в последние дни, послала за отцом Скидони. Не забывший об оскорблениях, нанесенных ему венченца в храме, Скидо не выполнил просьбу маркизы без видимой охоты, однако не мог не испытать злорадственного удовольствия при мысли, что это даст ему возможность отомстить юноша. Его особенно задели обвинения в лицемерии и притворстве. Злопамятный и мстительный, он жаждал наказать юношу, Он понимал, какой удар может нанести его репутации размолвка свинченца в храме-монастыря. Среди монахов многие открыто его недолюбливали, и немало было таких, кто с удовольствием побеждал его на диспутах и был бы рад любому его поражению и неверному шагу. Не поэтому ли он так иступленно морил себе голодом, и стезал молитвами, чтобы доказать истовость своего служения и вере? Он надеялся, что высшие пасану это непременно отметят. Теперь же он серьезно опасался, что стычка свинченца может быть использована его недоброжелателями. Не на шутку испугали его и намеки Венченца на то, что ему известно прошлое с Кидони. Поэтому он так поспешно покинул храм, боясь как бы Венченца в присутствии монахов не сказал о нем чего-нибудь губительного для его репутации. Теперь он готов был пойти на все, чтобы не позволить юноше поделиться с кем-нибудь своими догадками». И все же Скидони понимал, что не должен забываться, когда имеет дело со знатным семейством Дививальди. После встречи с Винченцем Скидони утратил покой, забыл о сне, не прикасался к пище. Братья видели его теперь только колено преклоненным перед алтарем. Те, кто почитал его за святого, останавливались и одобрительно кивали головами. Его же недруги с ухмылкой недоверием проходили мимо. Скидони делал вид, что погруженный в беседу с Богом не замечает ни тех, ни других. Жестокие муки и воздержания еще разительнее изменили его облик, и теперь он скорее походил на призрак, чем на живого человека». Узнав, что его хочет видеть Маркиза, он прежде всего подумал, что Винченцо поделился с матерью своими подозрениями и поначалу решил избежать этой встречи. Но, по зрелом размышлении, поняв, что его отказ лишь усилит недоверие к нему в семье Вивальде, если оно уже возникло, он решил принять приглашение Маркизы и использовать его к своей выгоде. «Для этого надо только пустить в ход все свое красноречие и умение убеждать». С недобрыми чувствами, однако, входил он в покои маркизы. Увидев его, та первые мгновение не смогла скрыть своего испуга и какое-то время безмолвно и с тревогой смотрела на неузнаваемо изменившееся лицо монаха. Это еще более обеспокоило Скидони. «Мир дому вашему, сеньора!» — смиренно произнес он, опустив глаза и поторопился занять свое место в кресле. «Я пригласила вас, святой отец, для того, чтобы поговорить об обстоятельствах известного вам дела», — начала маркиза. «Возможно, вам не все известно», — добавила она поспешно. Скидония, опустив голову в знак почтительного внимания ждал что она скажет дальше чувствуя как неприятный холодок пробежал по спине вы молчаливы сегодня святой отец вас что то тревожит вы введены в заблуждение маркиза не выдержав горячо воскликнул Скидония, осознавая что выдает себя Простите, святой отец, но мои сведения получены из самых надежных источников, поэтому я и позвала вас. Вы ведь знаете, как я доверяю вам и ценю ваши советы. Не следует быть слишком доверчивой, сеньора, произнес Скидони, едва скрывая свое волнение. Поспешное доверие — вещь опасная. Нет, святой отец, здесь я не ошибаюсь. Нас предали. Нас — повторил за нею Скидония, постепенно овладевая собой. — Что произошло, сеньора? Маркиза немедленно рассказала ему о странном поведении сына, его подозрительных отлучках, и, не колеблясь, высказала предположение, что ему известно, где Элена. Скидоний с облегчением перевел дух и тут же со всей горячностью стал успокаивать Маркизу, а затем, как бы между прочим, посетовал на остроптивость нынешней молодежи и пожалел, что своевременно не были приняты более строгие меры. — Более строгие? — удивилась Маркиза. — Неужели пожизненного заключения в монастыре недостаточно? — Я говорю о вашем сыне, сеньора, уже окончательно овладев собой мрачно, — сказал Скидони. Молодой человек, забывающий о благочестии, почтении к старшим и тем более к своему духовному наставнику, осмелившийся оскорбить того, кто всего лишь исполняет свой долг перед людьми и Господом Богом, заслуживает самого сурового наказания. Обычно я не позволяю себе касаться таких деликатных сторон, как семейные отношения». Но поведение юного сеньора Винченце настоятельно требует вмешательства. Не будем говорить обо мне. Этого требуют наши правила приличия. Я могу все стерпеть — неуважение, грубость, посчитав это еще одним испытанием, посланным мне свыше. Но не следует забывать, сколь заразителен дурной пример для других. Непочтение вашего сына к старшим весьма тревожит меня, сестра». Он утратил благочестие, он просто недостоин быть сыном такой матери, как вы. На столь патетическую речь отца Скидони подвигли скорее личная обида и гнев, и он, обычно скрытный и осторожный, был теперь предельно откровенен. О чем вы? Встревожилась маркиза. О каком непочтении и святотатстве вы говорите, святой Отец? Выражайтесь яснее, прошу вас. Я вынужден быть откровенным с вами, сестра моя, ибо мною движет глубочайшее уважение к вам. Сильные должны знать правду, какой бы горькая она ни была, лишь слабые нуждаются в снисхождении. Скидони вовсе не собирался требовать от маркизы принятия каких-либо срочных мер против строптивого отпрыска. Он всего лишь хотел подготовить ее к тому, что таковые могут понадобиться, имея в виду тот день и час, когда придет его черед расквитаться с дерзким юнцом. Зная, сколь падка налезть и тщеславна Маркиза, он решил в полной мере использовать эти ее слабости. С этой целью он рассыпался в самых изощренных комплиментах ее мудрости, уму, высокой морали, а ее черствость и бессердечие восхвалял, как твердость духа. Затем он рассказал Маркизе о поведении венчанца в церкви Святого Духа. Кое-что преувеличив, кое-где придумав, и создал у Маркизы представление о действиях ее сына как действительно неблагочестивых и оскорбительных. Маркиза выслушала его в немом гневе, и удивление, и поэтому в дальнейшем с готовностью приняла все его советы. Покидая дворец, Скидони имел все основания праздновать победу и лелеять надежды на отмщение. Маркиз Дививальди был в полном неведении относительно последнего разговора, состоявшегося в ее будуаре. Своё мнение он уже высказал жене ранее в беседах с ней, где подчеркнул, что решительно против каких-либо недостойных мер. В данном случае с тем, что намеревалась осуществить его жена, однако согласился. В последнее время Маркиза вообще предпочитала с ним не советоваться, да и он сам все больше беспокоился о сыне, замечая его длительные отлучки. Как бы он ни заботился о чести своей семьи и собственного имени, он искренне любил сына и мало в сущности верил в серьезность его намерений в отношении Елены. Тем не менее, в последние дни он испытывал настоящую тревогу, и его время от времени одолевали сомнения. Новое длительное отсутствие Винченца сильно напугало его. Он опасался, что юноша, узнав, где Элена, из страха потерять ее, неосмотрительно свяжет себя с ней обетом брака. С другой стороны, он не менее страшился гнева и отчаяния Винченца, если ему не удастся найти возлюбленную. Старый маркиз искренне сокрушался о происшедшем и теперь тревожился о судьбе Элены не менее, чем Винченца. Он был настолько испуган и растерян, что отдавал слугам столь путанные и противоречивые указания, что отправляя их во все стороны на поиски сына, те совсем не знали, что им делать. Но поскольку его жена держала от него в секрете, куда увезена Елена, он не мог указать им точно, где, возможно, следует искать венченца.